Она старалась казаться безразличной, словно отмахиваясь от докучного предмета, повторяла, что ничего не выйдет, что об этом и говорить не стоит. Но едва в доме появился новый человек, разговор неизменно заходил о том же, и приносилась старая черная сумка, и щелкал замок, и доставался плотный конверт, в котором хранилось письмо из Италии в подлиннике и в переводе, и оно демонстрировалось вновь пришедшему, и чаще всего читалось вслух. И начиналось обсуждение вопроса. Она никогда не была в Риме. В молодости они с Гумилевым побывали в Италии, но Гумилев ездил в Рим один, оставив Анну Андреевну во Флоренции. Она ждала ребенка и побоялась еще одного переезда. А знала и любила она Рим как нечто дорогое и близкое. И вдруг возникла возможность воочию увидеть Рим. Увидеть Рим после всего, что пришлось повидать в жизни, после всего пережитого, это казалось чудом, и чудо могло свершиться. Как я ее понимала. И суеверный страх, боязнь до конца поверить, и готовность к возможному разочарованию, и за всем этим смятением души упорное, твердое, неколебимое желание поехать в Италию, увидеть Рим, получить премию. И Мне были смешны, И жалкие, благоразумные соображения ее друзей-советчиков – это рискованно для здоровья. Это невозможно, у вас было два инфаркта, врачи не пустят, и так далее, и тому подобное. Я понимала, что она решила этот вопрос, и никакие уговоры, никакие страхи, никакое благоразумие, никакие врачи ее не остановят. И я чувствовала, что она приняла единственно верное решение, что она непременно должна ехать, Но поездка для нее стократ нужнее осмотрительности, осторожности, благоразумия. Исполнение желаний, счастья, праздник. Есть ли лучшие врачи, лучшие лекарства? А она так трогательно лукавила, так трогательно пыталась скрыть от людей и от судьбы свое желание, свою решимость. «Нет, нет, ничего не выйдет, никуда я не поеду», — небрежно говорила она, а сама, десятилетиями носившая одно и то же темное платье, вдруг стала шить себе костюм из тофты. Полностью толковать об этом досадливо отмахивалась она. Что-нибудь случится, что-нибудь помешает. Я, правда, и сама не знала. Иногда мне кажется, я вовсе и не хочу никуда ехать. И уже было страшно, как бы все не сорвалось ненароком. Это было бы тяжким ударом, куда более опасным для здоровья, чем поезд или самолет, чем любое напряжение и волнение. Я пишу об итальянской эпопее на нескольких страницах, а ведь тянулась она без малого год. И сколько было дополнительных перипетий, и с кем ехать. Одна она не могла, а спутника тоже надо найти достойного и подходящего. Тяжело заболела Нина Ольшевская, первый кандидат. Это вызвало новые тревоги и волнения. А когда поездка стала реальностью, и друзья, полагавшие поначалу, что все это не всерьез, и как-то само собой ляжется, захлопотали и забили тревогу. Боже, как она защищалась от их забот! Наконец даже заявила, что должна ехать из материальных соображений, потому что премия – миллион лир. Учтите, однако, что в Италии тысячи лир – расхожая монета, и она сможет купить массу вещей для разных людей. Вот уже поистине не свойственные ей соображения. Но она думала, может быть, ее лучше поймут, если она выдвинет на первый план такие понятия, как «деньги» и «вещи». Не могла же она говорить о сокровенном, если уж они сами не понимали. Стоило ли напоминать о всем пережитом, когда время не стояло на месте, и годы шли, а с ними болезни и потрясения, и жизнь могла оборваться в любую минуту. Она находила в себе силы всегда держаться прямо и гордо, словно бы ничего не происходит, словно все, что происходит, не имеет к ней никакого отношения. Она была Ахматовой и оставалась Ахматовой. Это понимали все, и прежде всего она сама. Любители поэзии ее никогда не забывали, не могли забыть. Ее имя звучало, произносимое с неизменным глубоким почтением, всегда стояло в первом ряду поэтов XX века. Но история литературы его неизменно старалась отнести назад. Началу века, в то время как она жила, писала и в полной мере переживала со всей страной после революционные и предвоенные годы и Вторую мировую войну, в которой она была действующим поэтом и матерью солдата. А как, наверное, хотелось ей порой в долгий, пустой, одинокий день или бессонную ночью,